Глава тридцать девятая Fight the Fate Where you go, I go Джейк Три месяца спустя Сегодня несвойственная концу марта жара. Я бы сказал, аномальная. На чистейшем голубом небосводе не облачко. Лишь ярким диском выделяется огромное солнце, лучи которого освещают переполненную людьми лужайку перед Чац Уордхаусом. Все суетятся и заканчивают последнее приготовление к торжеству, которое должно начаться с минуты на минуту, пока я стою у цветочной арки, одурманенной ароматом гортензий, и жмурюсь от ослепительного солнца. Не верится, что сегодня свадьба у моего лучшего друга. Слежу за тем, как Остин разговаривает со своим отцом и нервно поправляет запонки на манжетах рубашки, а затем фыркую, когда замечаю, как он и вовсе снимает их, и убирает в карман. Прошло уже ровно три года с того дня, как познакомились Лив и Остин. И именно поэтому они решили сыграть свадьбу посреди футбольного сезона. Так что никакого свадебного путешествия. Лишь грядущая выездная игра, на которую мы стартанем с командой «Завтра прямо отсюда». Это я к тому, что на месте команды я бы не налегал на алкоголь. Вот только они со мной определенно не согласны. Мой взгляд путешествует по гостям, которые берут бокалы с пирамиды шампанского и о чем-то болтают. Рядом со мной возникает Остин, который на этот раз нервно крутит галстук. «Волнуешься?» — спрашиваю я с усмешкой. «А должен?» — вскидывает бровь друг. «Ну, ты женишься». «Серьезно?» «Спасибо, что раскрыл мне глаза!» «А я все думал, что я здесь забыл?» «Волнуешься?» Теперь я утверждаю. Вдруг она сбежит со свадьбы, выдыхает он. Издаю смешок, но, увидев серьезное выражение его лица, тут же прячу улыбку. Она не сбежит. А вдруг сбежит? Зачем ей избегать? Не знаю. Поджимаю губы, чтобы не рассмеяться. Черт, когда мы уже поженимся! Это ожидание утомительно! Он вскидывает голову к небу. Ты ждал этого три года. До церемонии осталось всего 15 минут. «Целых пятнадцать минут!» — поправляет меня Остин, и я коротко смеюсь. «Это слишком долго! Мне нужна суперсила по перемотке времени вперед!» Такой не существует. «Чем я думал, когда выбирал в шаферы самого главного скептика?» «Ну, в следующий раз выбери шафером кого-нибудь другого». Остин пронзает меня гневным взглядом, осознав, что я намекаю на то, что у него будет еще одна свадьба, и я начинаю хохотать. «Я очень рада, что вам весело, но с минуты на минуту все начнется. Не заставляйте меня убивать вас при свидетелях», отчитывает нас подошедшая Кейти, сестра Остина, и по совместительству главная подружка невесты. «Ну, раз речь зашла об убийствах, то Джейка я, пожалуй, прикончу сам. За его несмешные шутки!» Не сводя с меня взгляда, произносит Остин. «Это было смешно». «Не вздумай так пошутить при Оливии!» За кого ты меня принимаешь? За придурка. Хватит, приказывает Кейт. Я просто хочу напомнить, что вы уже давно не в детском саду. Только открываю рот, чтобы ответить колкостью, как Кейти меня останавливает. Без комментариев, Эванс. Я очень переживаю за то, чтобы все прошло идеально. Все пройдет идеально. Остин обнимает ее. Надеюсь, выдыхает она и раздает указания. «Так, тебе уже пора идти к особняку. Тебя там встретит Фредерик». Кейт пальцем указывает Остину на мужчину в кремовом костюме, который стоит возле музыкантов. «А ты, Джейк, встреть всех друзей жениха и подружек невесты и ждите меня в Велком-зоне». Киваем с Остином в унисон и расходимся в разные стороны. «Джейк, постой!» – зовет меня она. «Я совсем забыла. Можешь встретить нового автора Оливии? Там сотни людей». «Как я должен его узнать?» «Понятия не имею. Подойди к пирамиде шампанскими шампанским и крикни. Кто из вас Амелия?» У моего тела уже выработался рефлекс на это имя. А потому, стоит Кейти его произнести, я тут же покрываюсь мурашками. И это странно, ведь Амелия — не самое редкое имя. Послушно киваю, ведь кто я такой, чтобы спорить с Кэтрин Стоун? «Окей». — Только потом не ори на меня, если я опоздаю на церемонию. — Ладно, никаких криков. — Если ты опоздаешь, я просто тебя убью. С широкой улыбкой произносит она и проходит мимо меня, виляя бедрами. Фыркнув ей вслед, направляюсь к пирамиде с шампанским. Обвожу взглядом гостей, пытаясь приметить, кого не знаю из присутствующих, а затем внезапно замечаю блондинку в плоти цвета индиго. — Резко останавливаюсь — чтобы прояснить взгляд. Может, в моем бокале с лимонадом все же был алкоголь? Меня не на шутку штырит. Несколько раз моргаю и трясу головой, чтобы прогнать мираж. Но Амелия никуда не исчезает, стоит прямо передо мной. Ее волосы немного длиннее, чем были, на пухлых губах розовая помада, а глаза с восхищением осматривают ее любимые гортензии, которыми украшена приветственная зона». Я делаю несколько глубоких вдохов и шумно выдыхаю, пытаясь унять несущееся галопом сердце. Ноги становятся ватными, а тело словно прирастает к земле. Амелия подносит губам бокал шампанского и делает глоток, а затем поворачивается в мою сторону. И наши взгляды встречаются. Бокал из ее рук падает на каменную дорожку и разлетается на осколки. К ней тут же подлетает официант, чтобы спросить, не порезалась ли она. Но Амелия словно его не слышит. В ее кристально-голубых глазах читается удивление. Не могу заставить себя сделать хоть шаг. Тело словно онемело. Я едва дышу. Сердце колотится так, что, кажется, оглушит сейчас всех присутствующих в Чатсу Уордхаусе. Зажмуриваюсь. Ведь наверняка это все-таки мираж. А вовсе не Амелия. Она просто не может быть здесь. Буквально в десяти шагах от меня. Ощутив в воздухе ее ежевичный запах, зажмуриваюсь еще сильнее. «Вот это глюки!» Пульс зашкаливает, превращая громкую музыку вокруг лишь в посторонний шум. Боюсь открыть глаза, прокручиваю в мыслях ее образ снова и снова. Как вдруг чувствую прикосновение ладони к своей щеке. Прижимаюсь к ней. Из губ срывается облегченный вздох. «Она не мираж!» Я не спятил. Резко распахиваю веки и вижу перед собой Амелию. Ее влажные от слез глаза блестят в свете яркого солнца и напоминают мне о том ощущении чуда, которое я испытывал каждый раз, когда смотрел в них. Завороженно рассматриваю каждую ее черту, словно сравнивая с теми, что хранил в памяти вот уже три с половиной месяца. «Привет!» — шепчет Амелия, пока по ее щеке стекает слеза. «Привет». В горле пересохло. «Ты правда здесь?» «Я правда здесь?» На ее губах появляется мимолетная улыбка. «Я должен спросить, что она здесь делает и как оказалась на этой свадьбе? Но мне плевать. Так чертовски сильно плевать! Главное, она и в самом деле здесь! Стоит сейчас на расстоянии вытянутой руки от меня. И больше ничего не имеет значения» притягиваю Амелию к своей груди и утыкаюсь носом ей в шею. Стискиваю в объятиях так сильно, что наверняка причиняю ей боль, поэтому слегка ослабляю хватку. «Прости», — произношу взволнованно. «Я... я не могу поверить, что это правда ты!» Амелия отстраняется и обхватывает мое лицо ладонями. Очаровательная улыбка на ее лице сияет ярче самых ярких звезд. Я не могу перестать любоваться ею. Она излучает счастье. Она и есть счастье. Это я, — выдыхает Амелия, проводя подушечками пальцев по моей щеке. Я больше не хочу быть без тебя. В Манчестере, Ротенбурге или на другом континенте я хочу быть лишь с тобой. Без тебя все не имеет смысла. С губ срывается облегченный вздох. Немедля зарываюсь пальцами в ее волосы И притягиваю к себе. Накрываю ее губы своими и издаю стон. Целую ее глубоко, медленно и долго. Не могу насытиться ею. Тело изнемогает от желания раствориться в ней. Затеряться в том водовороте любви, который уже поглотил меня с головой. Мысли в голове испаряются. Амелия выгибается в моих объятиях, прижимается ближе ко мне. Я не могу от нее оторваться, но черт побери, я должен. Я чертовски сильно не хочу тебя отпускать, но церемония вот-вот начнется, и мне нужно идти. Снова целую ее и шепчу между поцелуями. Не уверен, что я справлюсь с тем, чтобы от тебя уйти. Я не хочу больше тебя терять. Я никуда не денусь. Уверенно произносит она, глядя мне в глаза. Буду смотреть церемонию, сидя на стульях вместе с гостями. Я буду здесь, Джейк. Я должен идти. Но мне столько всего хочется ей сказать и столько всего хочется спросить. Снова притягиваю ее к своей груди. Крепко обнимаю. Сердце колотится так сильно, что причиняет боль. Но эта боль капля в море в сравнении с той, что жила со мной все эти месяцы, которые я провел без Амелия. Нам нужно идти. Я нехотя отстраняюсь, заметив, что все гости уже направляются в зону для выездной церемонии. По щекам Амелии струятся слезы, и я смахиваю их скользящими поцелуями, а затем вновь впечатываюсь в ее губы своими. Тоска внутри меня, что копилась месяцами, не дает мне отпустить ее и уйти. Я боюсь, что Амелия вновь станет лишь моим воспоминанием. «Я буду здесь», — шепчет она между поцелуями. Обещаешь? Обещаю. Нехотя отстраняюсь от нее. Ненавижу мысль, что снова могу потерять ее. Я беру ее за руку и переплетаю наши пальцы. В груди самый настоящий ураган, а в голове тысячи вопросов. Смотрю ей в глаза, и мир вокруг превращается в пыль. Лишь мы одни существуем, где-то вне орбит. «Побежали!» — улыбаюсь я — кивая в сторону арки. Губы Амелии расплываются в улыбке, и мы стартуем к месту церемонии. Если рука Амелии в моей в это самое мгновение не то самое чудо, то что тогда, и будь я проклят, если еще хоть раз назову героя фильма «Интуиция» придурками?»